голова двенадцатая «Какого хрена? Что это?» «На моих восьмерках легли семь и девять крестей». «Ха! Охренеть! Вот это да! Стритфлэш невероятно!» Я вновь плюхнулся на ягодицы, рассматривая безоблачное небо. «Колян, майор, разбирайте завал!» «Альдия, займись обедом! Олдрик, лезь на мачту! Осмотрись!» «Пофиг! Иди! Собирай уже свое грёбаное золото! Через пять минут отправляемся!» Через пять минут вылететь не получилось. Солнце уже минуло зенит и начало клониться к закату, когда мы, под аккомпанией храпящих эльфов, наконец столкнули нос Драккара с плотины. К сожалению, во время нашего отсутствия никакое жуткое чудовище не соблазнилось на подсыхающую эльфятинку. и те продолжали дрыхнуть в обнимку со своими скунцами. В ожидании готовящегося обеда я сел за руль, направляя нос дракара к середине реки. Спокойная гладь воды проносилась под нами, до упора заряженный маяковый камень блестел в лучах теплого солнышка. Спокойствие и умиротворение растекались по всей округе. Заболоченный берег постепенно сменился на заросли гигантского тростника, который, в свою очередь, вытеснила поросшая изумрудной травой равнина, с раскиданными то здесь, то там приземистыми деревьями. Остановившись под одним из них, мы перекусили приготовленным рагу из зайчатины и поспешили дальше. Сегодня нам надо было добраться до Самарканда, скинуть весь собранный нами трэшовый лут на местном рынке, затариться необходимым и с самого раннего утра отправиться дальше на восток к эльфийскому лесу. Сменившись с коляном на месте водилы, я подсел к Элю, обучающему остальных игре в бридж. «Ну и как? Все это будет?» тот всё просто. Играем четвером. Раздаём каждому по тринадцать карт. Затем начинаем торговаться». «Да нет, я не о том. Как мы будем снимать защитный полог за которым вот уже триста лет скрывается весь огромный восточный лес?» тот всё непросто. Что именно для этого понадобится, нам неизвестно. Не забывай, почти с самого сотворения этого мира мы просидели в долине хаоса. Конечно, у нас был оракул, через которого мы узнавали новости из большого мира». Но точной инструкции по снятию Великого Покрова среди них не было, хотя это далеко не первое добровольное заточение нашего народа. Первым, помнится, было нападение драконов. По непонятным причинам те покинули свой родной континент и всем скопом переселились сюда. Земля тогда горела от горизонта до горизонта много-много месяцев подряд. Они уничтожали всё живое в течение 50 лет, а потом просто собрались и уйтили обратно. Тогда, в первый раз, наши отсиделись под Покровом, а снял его величайший воин Сологел Стремительный, все это время живший отшельником в пещере на троге Корнийских гор. Затем был Великий Мор. Начавшись с юга, он со скоростью лесного пожара начал распространяться по континенту, убивая девять разумных из десяти. И эльфы вновь вскрылись за Великим Покровом и просидели за ним две с половиной тысячи лет. И все потому, что снять этот самый полог изнутри нельзя. Кто-то для этого должен остаться снаружи, а тогда все оставшиеся в Большом мире не пережили бы Мора. В итоге Покров сняла группа беженцев из другого мира, из Средиземья, кажется. Потом была война с объединенной армией гномов и людей, а потом еще 200 лет изоляции. И все это время высший эльф Лалоид жил в Большом мире один, и когда союз людей и гномов рухнул, он освободил своих сородичей. В общем, у нас есть два выхода. Найти бродящего где-то по материку странника эльфа, который точно знает, как снять покров, или попробовать сделать это самим. Слышь, пахан, а этот одинокий эльф не тот ли, о котором нам раздолбай рассказывали? Который с их помощью лесных гоблинов уничтожил? Как там его? Жующий гербарий из листьев осины или что-то вроде того? Точно? Только где его сейчас искать? Он где угодно может быть. Видимо, придется постараться самим. Что нам для этого нужно? — Место силы, хотя бы небольшое, и хрен его знает, что еще. Доберемся до места, увидим. — Ну и как все это будет? — Я ж тебе только что все рассказал. — Нет, я про бридж. По тринадцать карт, говоришь, надо раздавать. — Что? А, да, по тринадцать. А затем начинаем торговаться за право назначить козырь. За игрой время пролетело незаметно, и вот сидящий за рулем колян встрепенулся, указывая рукой вдаль. — Самарканд, похоже, прибыли. Конечно, лететь было ещё далеко, но город уже было хорошо видно. Освещённый заходящим солнцем, он сверкал ветрожами окон, куполами храмов и шпилями башен. А у подножья холма, рядом с подступающими вечерними тенями, будто цветастое лоскутное одеяло, раскинулся местный рынок. Вот только замка на втором холме не было. Впрочем, как и самого холма. На его месте плескалось озеро, наполненное мутноватой белесой водой. «М-да, не слабо мы тогда жахнули». Не самый маленький холм до основания срыли, не говоря уж о замке и шахе извращенцы. Пусть его в аду черти не сильно жарят. — Вы срыли? — Эль с Ромом уставились на нас. — Каким это образом? — Да заклинанием одним жахнули. Армагедец называется. Вот и не стало холмика. — Армагедец? Как вы могли использовать хоббитское атакующее заклинание высшего круга? — Свиток у нас с этим заклинанием был. Когда майор с коляном попали в ловушку к местному шаху извращенцу, то активировали его. «Молодцы, мужики! Честь превыше всего!» «Теперь понятно, почему вы до сих пор в одном из поднем ходите!» Эль показал на мои голые ноги, покрытые гусиной кожей. «За секунду на ветер, считай, десять миллионов золотых пустили!» «Сколько-сколько? Десять сколько? миллионов?» «Свиток, который эти засранцы на ветер пустили, десять лимонов стоил?» «И на что спустили, главное? Смех один!» «Да, и шахта красавчик был! Брутальный такой, мускулистый!» «Вы что, козлы, полчасика потерпеть не могли? Тем более мы вас и так спасти успели бы, наверное». «Ну, они успели бы, так как, как, говорится, в первый раз не...» Мощные руки в раз покрасневшего коляна потянулись к моему горлу. «Э-э-э, спокойно Я спрятался за тощую пофигскую спину. Я пошутил. Рен с ним заклинанием. Хотя, почему так дорого? Помнится, за заклинание «Метеор» последнего пятого уровня мы всего 240 тысяч заплатили. Хотя всего здесь, конечно, не подходит. но в сравнении с десятью лимонами это прямо по-божески. Это заклинания мне категорийные. У каждой расы есть два таких заклинания. Одно атакующее, другое защитное. У нас, например, защитное — это Великий Покров. Оно защищает огромный кусок суши или воды. Размер напрямую зависит от количества эльфов и их силы. Сквозь Покров никто не может пробиться, ни враги снаружи, ни мы изнутри. Но его нельзя ставить на постоянном месте проживания. и в случае смертельной опасности приходится переселяться в Дикие Чащие или за море. Вот такое ограничение. Мощь атакующих заклинаний тоже ограничена многочисленностью народа и его силой. И я никогда не слышал, что такие заклинания можно нанести на свиток, поэтому я очень удивился, что половинчики умудрились это сделать. А у вас получилось его использовать, хотя мы очень многого не знаем. Безвылосное сидение в закрытой долине не способствует широкому кругозору. Тем временем мы долетели. Но Дракара мягко уткнулся в дерево крайнего причала, и мы соскочили на сушу. Я поискал взглядом неприятного субъекта, который в прошлый раз брался на сплату и выписывал пропуска на территорию рынка. Его я не увидел. Рядом с причалом сидел только чернявый мальчонка, который, как мне помнится, выполнял роль мальчика на побегушках у местного чиновника. Вцепившись в самодельное удилище, он увлеченно всматривался в мирно скачущий по волнам поплавок. «Эй, пацан!» «Где твой начальник шастает?» «Начальник?» «Ну да, тот, который пропускал и писает. Мы торопимся, нам сегодня надо еще на рынок успеть». «Да?» Паренек на миг задумался. «А давайте я к нему сбегаю и принесу вам нужные бумаги?» «Давай, только шустрее». «С вас по одному золотому с каждого. Ну и мне, сколько не жалко, набеговые сандалики». «Вот пройдоха. Ну да ладно». «Держи десятку, только чтобы одна нога здесь, другая там». Мальчонка поймал сверкнувшую в воздухе монету и умчался быстрее ветра. А я стал рассматривать раскинувшийся передо мной город. На меня накатила лёгкая ностальгия. Эх, сколько хороших воспоминаний всплывает в памяти от этих видов. Хотя тогда нам казалось, что всё было плохо. Странная всё-таки штука память. Всё плохое стирается, а хорошее остаётся. Нет, определённо сейчас всё лучше. Гадского шаха нет, а рынок совсем что нам нужно, на месте. «Где-то там, на холме, находится музей, в трофейной комнате, которого мы так и не побывали. Жалко, что сейчас времени в обрез. Я сходил бы, посмотрел, как хоть эта голова королевы ползунов выглядит. А может быть, и придумал, как ее свистнуть. У нас же задание появилось на вскрытие врат. Лишняя голова не помешала бы. Хотя аналогичные и в замке герцога были. Если что, у Вандербрука одну попрошу. Мы же с ним друзья, не разлей вода». Я еще раз огляделся. Майор уже давно, завладев брошенной удочкой, таскает из воды плотву. Остальные, расположивших на причале, играют в бридж. Не забыть бы прикупить пару штучек карточных колод на рынке. Вот только где этот мальчишка бегает? Уже почти стемнело, а его всё нет. «Слышь, уважаемый!» — обратился я к проходящему мимо рыбаку, тащившему на сгорбленной спине, навернутой на палку сети. «Не подскажешь? Ты там, смотрите, причалах не видел? С ним там ещё мальчонка должен быть, чернявенький такой!» Я показал рукой примерный рост искомого объекта. «Смотрите, причалов! Так нет его! Как герцог шаха нашего-то убил и шахство завоевал, так сразу и отменили въездную визу!» «Так что, смотрителя на причале нет?» «Эту! Вот же, сучок малолетний!» Я вытер раз спотевшие руки от трусы. «Гадское шахство! Ни хрена здесь не изменилось!» Я бросил злой взгляд на сверкающий в последних заходящих лучах город. «А вы чего расселись? Подъем! Пошли на рынок!» К тому времени, как мы добрались до рынка, многие торговцы уже начали собирать выложенный товар, но, завидев нас, загомонили, приглашая посмотреть на товары. «Платья и кафтаны, пояса ручной вышивки и самая прочная обувь, жилеты и подштаники под стальную броню, кольчуги на любой размер и кошелек, спецодежда для любых профессий, прочная, как мифриловый доспех и доступная, как гулящая девка». Последняя палатка меня заинтересовала. После посещения жилища королевы Дриад, почти у всех одежки расползлись на невосстанавливаемые лохмотья, и мы опять чеголяли в фирменных алых труселях. Но денег было в обрез, и тратить их на помпезные восточные деяния не было никакого резона. Спецодежда — это то, что нам сейчас нужно. Я выбрал простые штаны на лямках, клетчатую рубаху и плащ. Всё это вместе называлось «набор проводчика водяных путей». и давала защиту в двадцать единиц и трёхпроцентное сопротивление водной магии. «Это как-то неэстетично», — майор внимательно смотрел себя в предложенное зеркало. «Зато дёшево, удобно и практично». «Не знаю. Мы в этом на водопроводчиков-изращенцев похожи. Помнится, когда мы в прошлый раз так же одевались, нас местному шаху в рабство продали». Меня передёрнуло от воспоминаний, но я не уступил. «Этот комплект всего десять монет стоит, и у него прочность повышенная». а остальных мы только на сок сможем на эти деньги купить один. Так что это не обсуждается». В общем, дальше так и ходили, как группа товарищей, прибывших на слёт повышения квалификации водопроводчиков. Да, не больно-то красиво, но зато хоть прохладный вечерний ветерок перестал трепать шельст на моих ногах. К тому же на штанах, меж лямок, был большой нагрудный карман с четырьмя ячейками быстрого доступа, куда отлично поместились пузырьки со средним эликсиром маны и жизни. «Блин, пахан!» «Нет!» «Но!» «Нет, я сказал, на лохов мы не похожи!» «И?» «И на немецкого порноактера, Калян, ты тоже не похож!» «А?» «И на кенгуру тоже!» «Хватит уже ныть! Нам еще полрынка до закрытия бежать надо!» «Достали!» Первым делом мы нагрянули к старьевщику, вывалив перед его изумленные очи гору разнообразной хрени типа подгнившей древесной коры, черепаший глаз и лягушачьей мочи. «У него же я прикупил пару старых мечей!» Меня сильно порадовала свирепость призванного гоблина-охранника, но с мелкими костяными кинжалами в руках он смотрелся нелепо. удобрение Добрыни я мечами запастись не сообразил. Пришлось тратиться тут. И хоть купленные железяки были откровенно хренового качества, но все равно они были на порядок лучше кустарных изделий болотников. Попросив подскочившего пал Михайловича напомнить мне прошерстить свою книгу призыва и закупиться ингредиентами для вызова особо перспективных особей, мы потопали дальше. Правда, недалеко. Через десяток шагов нас ограбили. «Как 13 тысяч?» «13 тысяч за два паршивых свитка заклинаний первого и второго уровня?» «Да ты совсем рехнулся, уважаемый!» «Это не просто свитки заклинаний. Это свитки, которые можно изучить и пользоваться ими всю вашу, надеюсь, не очень долгую жизнь». М «Да, видимо, мои получасовые вопли и этого, в общем, спокойного торговца вывели из себя». Но я не сдавался. Тринадцать тысяч — это почти все, что у нас было. Но и уходить без заклинаний малого лечения и регенерации мне не хотелось. Да, у нас есть алхимик, но постоянно носить с собой полсумки и эликсиров на восстановление жизни мне уже надоело. Двенадцать. И вот этот прекрасный кинжал работы искусных мастеров, гордых жителей обширных болот. Да зачем мне он? Это же не кинжал, это просто заточенная кость. Мне что, ей в зубах ковыряться? Вы не поняли, уважаемый? Я замахал руками. «Мы даем за ваши никчемные свитки двенадцать тысяч полновесных золотых, и этот вот кинжал не будет воткнут в вашу, несомненно, прекрасную ягодицу. Как вам такое предложение?» «Эм...» Я вытащил Глефу и провел ее кончиком по стоящей на полу стеклянной бутыли. Палатку заполнил душераздирающий скрип. Продавца всего передернуло, и он завопил. «Ладно, ладно, я согласен на двенадцать тысяч». Острия Глефы вновь заскребло стекло, «Одиннадцать с половиной», — почувствовав слабину, предложил я. «Хорошо, одиннадцать с половиной, но это моя последняя цена». «По рукам». Деньги и предметы поменялись местами, и мы вышли на улицу. «Эх, все деньги отдали», — посокрушался майор. «За заклинания, которыми надо было начать пользоваться еще шестьдесят уровней назад». «Это да, но, как сам видишь, ни одного изучаемого заклинания выше второго уровня в продаже нет». Их можно добыть только из мобов. Да и эти заклинания не так просты. Вот, глянь. Свиток заклинания малого лечения жизни. При использовании лечит на уровне гранд-мастера, прибавляя 500 хитпоинтов выбранному существу. Изучение заклинания сила излечения зависит от мудрости заклинателя. На первом уровне базовое потребление маны 10. Излечение равно 20 хит заклинание Заклинания совершенствуются до уровня улучшенное малое лечение и до сферы малого лечения. Тип свитка. Уникальный. Заклинание первого уровня. Ограничение. Подходит для друидов, жрецов света, стихийных магов, паладинов. Для остальных представителей светлых рас сила заклинания 75% от номинальной. Демонам и нежити наносится урон равной силе излечения. Второй свиток заключал в себе заклинание регенерации. Свиток заклинания малой регенерации жизни. При использовании лечит на уровне грандмастера. прибавляя по 200 хитпоинтов в секунду выбранному существу сроком на 20 секунд. При изучении сила и время действия излечения зависит от мудрости заклинателя. На первом уровне базовое потребление маны 50. Излечение равно 10 хитпоинтам в секунду сроком 15 секунд. Заклинание совершенствуется до уровня улучшенная малая регенерация и до сферы вытягивания жизни. демоном и нежити наносят урон равной силе излечения. Тип свитка. Уникальный. Заклинание второго уровня. Ограничение. Подходит для друидов, жильцов света, для остальных представителей светлых рас сила заклинания 75% от номинальной. Ну, что скажешь? А что тут сказать? Для максимальной эффективности лечения пусть учит пофиг. Орегена альдея. И необходимо как можно скорее их прокачать до максимума. Судя по названию, регенерация на высшем уровне будет еще и жизнь вытягивать. Надеюсь, только из врагов. Так и сделаем. «Держите, учите, и начинайте их использовать немедленно, и делайте это каждый раз, когда у вас восстановится мана». «Не могу», — Альдия, скосив глаза к носу, вчитывалась в одно ей видимые письмена. «Мне пишут, что при максимальном уровне жизни заклинания использовать нельзя». да Я развернулся к Олдрику и влепил ему смачную пощечину. «Вот, а теперь лечи». Вокруг схватившуюся за щеку Олдрига замерцала еле видимая сфера, и его ХП скакнули вверх. «Работает!» Счастливая Альдия запрыгала на месте, хлопая в ладоши. «Ну, так развлекайтесь!» Не отошедший еще от первого удара Олдрик пошатнулся, чуть не упав. да рука у Альдии тяжелая, но душа добрая. Сфера исцеления опять заработала». Я счастливо потер руки и направился к следующей палатке, уже не слушая доносившиеся сзади звуки хлёстких ударов, обиженных воплей и речей типа «Ты мне по голе не пнула!» «И терпи, слабак, ты же мужчина!» «Эх, а то налаживается!» Следующая остановка у нас была в палатке, торгующей всемозможными ремнями. Мы затарились самыми дешёвыми из них, что давали быстрый доступ к эликсирам в количестве десяти штук. Когда мы вышли из неё, на улице уже стояла непроглядная ночь, и мы направили свои стопы к гостинице, знакомой нам с прошлого визита. Утро для меня началось ещё до рассвета. Я сидел в кресле-качалке, на знакомой веранде с большой кружкой чая в руках, и блюдом разнообразной выпечки, вводя пальцем по надписи, вырезанной на перилах каким-то вандалом. Пахан был здесь. Прошло меньше месяца, а кажется, что мы были здесь несколько лет назад. Хотя что с тех пор кардинально изменилось? Да ничего. Мы все так же заперты в игре. Так же ни хрена не знаем о затричившем нас здесь маньяке. Правда, подняли несколько уровней, но в остальном все без изменений. Со второго этажа разнесся жалобный вопль, и вниз с кубарем скатился помятый эльф. Тут же окутавшийся регенерирующим полем. Он скачал на четвереньки и метнулся ко мне, видимо, в поисках защиты. Но на полпути был перехвачен неумолимой Альдей. Пинок по ребрам и еще одно излечение. «Достал уже!» Альдия плюхнулась на соседнее кресло, забрав у меня недопитый чай. «Я его, понимаешь, всю ночь лечу, а он только ноет. Подумаешь, два раза ребро сломало. Ну так вылечило же!» «Ага, слышал. Я, конечно, настаивал на скорейшей прокачке заклинания». Ну и вы уж это, давайте без фанатизма. А то я с трёх часов ночи спать не могу. Снизу храп Коляна, справа ваши вопли. Слева такой шум, будто пофиг живых кур расщипал всю ночь. Не кур, а карача Такой же сонный пофиг выполз из своей комнаты. Надо же мне было на ком-то тренироваться. Вот я и дёргал перья, упрятая из хвоста. Потом отлечивал. Сначала его, а потом семья Да, это видно. Что-то лечение тебя не сильно вылечило. Ты как будто острой стадии ветрянки сейчас, весь в пятнышко. Урон от своего пэта, как урон от бытовых ран, плохо лечится. А где остальные у нас? Коляна слышу, они там с хозяином таверни после вчерашнего, наверное, в обнимку на кухне спят. А где майор? Майор ещё раньше меня встал. Пошёл за дракаром, скоро будет. Так что собирайтесь, через пару минут вылетаем. Майор прибыл через пять минут, но к тому времени все трое уже спали. Измученные бессонной ночью Альдия с Пофигом отрубились, развалившись в креслах. Олдрик же, уютно свернувшись калачиком, так и уснул у моих ног, иногда тихо подвизгивая и дёргая одной ногой во сне. «Нам с майором пришлось поднапрячься», перетаскивая их и превращая наш дракар в смесь вытрезвителя и ночлежки для уставших водопроводчиков. А через пять минут нам снова пришлось остановиться и принять на борт ещё одного пассажира. Мы как раз подлетали к перекрёстку двух дорог, одна из которых велила к реке, как с земли поднялся и отчаянно замахал руками ободранный, весь измазанный в пыли человек с обшарканной балалайкой за спиной. «Антонио, Бандерас, ты лето Мы думали, ты погиб во время недавней войны. Как ты? Что-то выглядишь не очень. Неужели карьера певца здесь так и не сложилась?» «И вам доброго утра, господин Пахан. По правде сказать, дела мои не очень. Шах погиб, а простым людям здесь нет развлечений». «Так, куда ты сейчас направляешься?» «Я мечтал попасть в столицу. Там раздолье для творческих людей, но денег на телепорт у меня нет, а пешком мне не пройти. Там, за рекой...» — Бандера смахнул рукой на юг. «Начинаются темные земли, и тянутся они на 10-15 дней пути, и не умереть за это время там просто нереально». «Хм, полетели пока с нами. До столицы мы тебя не довезем, но, по крайней мере, голодать тебе не придется. А может, если у нас все получится...» Ещё и с эльфами познакомишься. Насколько я знаю, они к хорошей музыке не безразличны. Только одно условие. Пока до них не доберёмся, к балалайке своей даже не прикасайся». «Эльфы?» — неверяще переспросил Антонио. «Эльфы — это же золотая мечта моего детства. Хотя даже в мечтах я не мог представить, как я буду выступать в Императорском дворце эльфов». У тощи Аубарда в этот момент было такое лицо, что я не решился сразу ему сказать, что ему такое и не светит. «Ты давай сильно на это не рассчитывай, но если мы защитный полог с восточного леса умудримся снять, то пару эльфов-слушателей я тебе найду. Потом по барам походишь, по гостиницам, а там, глядишь, и до дворца доберёшься». Но горе Барт меня уже не слышал. Его тело начало карабкаться на дракар а душа уже была там, среди залов великолепного замка правителей эльфов. Быстро представив его старым эльфам, я передал им управление дракаром и завалился досыпать недосыпанное этой ночью».